Глава 31. Любимица Фортуны, Бродвей блещет богатством. Если на Герствуда Нью-Йорк действовал угнетающе, то Кэрри, напротив, вполне спокойно относилась к новой обстановке. Несмотря на то, что вначале она отозвалась о Нью-Йорке неодобрительно, этот город интересовал ее чрезвычайно. Прозрачный воздух, шумные площади и перекрёстки, полное равнодушие к человеку всё здесь поражало её. Она никогда ещё не видела таких крохотных комнат, как те, в которых жила сейчас. Но это не помешало ей полюбить их. Новая мебель выглядела нарядно, а сервант, на котором герствут всё расставил по своему вкусу, сверкал красивой посудой. Каждая комната была обставлена соответствующим образом. В гостиной стояла взятая на прокат пианино, так как Кэрри выразила желание учиться музыке. Она наняла служанку и быстро усваивала премудрость ведения домашнего хозяйства. Впервые в жизни она жила в узаконенном положении жены и стала быть была оправдана в глазах общества. И мысли её были просты и невинны. Долгое время её занимало устройство нью-йоркских домов, где 10 семейств могли жить годами и оставаться чужими и безразличными друг к другу. Девилась она также гудкам сотен судов в порту, этому пронзительному и долгому вою, которым обмениваются в тумане океанские пароходы и паромы. Уже одно то, что эти звуки доносились с моря, представлялось ей чудесным. Она могла без конца любоваться видневшейся из окон полоской Гудзона и кипевшим кругом строительства огромных зданий. Здесь было много такого, о чём можно пораздумать. Новых впечатлений хватило бы на целый год, и всё это нисколько не приедалось. Кроме того, Герствуд был чрезвычайно предан ей. Как ни мучили его всякие тревоги, он никогда не говорил о них Кэри. Он держал себя с прежним достоинством, мирился с новым положением, радовался обществу Кэрри, её способностям и маленьким успехам. Каждый вечер он вовремя являлся к обеду и находил уютно убранную столовую. Малые размеры комнаты лишь придавали ей больший уют. Казалось, она обставлена всем, что только требуется для столовой. Стол, покрытый белой скатертью, был уставлен красивыми тарелками, а канделябр с четырьмя ветвями, увенчанными маленькими красными абажурами, бросал мягкий свет. С помощью служанки Кэрри отлично справлялась с бифштексами и котлетами, а в остальном её очень выручали всевозможные консервированные продукты. Она владела искусством печь бисквиты и вскоре уже с гордостью ставила на стол блюдо с воздушным тающим во рту печеньем. Так они прожили второй месяц, третий, четвёртый. Пришла зима, а с ней и ощущение, что приятнее всего сидеть дома, а посещения театров заговаривали редко. Герствуд прилагал все усилия, чтобы покрывать расходы по дому, стараясь при этом ничем не выдавать своих тревог. Он говорил Кэрри, что ему приходится то и дело вкладывать в предприятие деньги, чтобы в будущем иметь больше доходов. Для себя лично он довольствовался самой скромной суммой, но и очень редко предлагал что-либо приобрести для Кэрри. Так миновала первая зима. На второй год дело под управлением Герствуда несколько оживилось и стало давать ему те 150 долларов в месяц, на которые он рассчитывал. К сожалению, Кэрри к этому времени успела сделать для себя некоторые выводы, а Герствуд со своей стороны обзавёлся кое-какими знакомыми. Кэри, бывшая по натуре скорее пассивной и покорной, чем активной и требовательной, мирилась с положением, которое представлялось ей довольно сносным. Иногда они посещали театр, иногда довольно редко ездили на побережье океана в разные концы Нью-Йорка, но знакомых у них совсем не было. В своих отношениях с Кэри Герствуд естественно утратил прежнюю изысканность и галантность манер и постепенно перешёл на простой Дружеский тон. Недоразумений между ними не бывало, не было и особых расхождений во взглядах. Не имея свободных денег, не навещая никаких друзей, Герст вод вполне понятно вёл жизнь, которая не могла вызвать у Кэри ни ревности, ни недовольства. Она сочувственно относилась к его трудной работе и нисколько не скорбела о том, что лишилась тех развлечений, в которых у неё не было недостатка в Чикаго. Нью-Йорк в целом и ее домашняя жизнь в частности пока что удовлетворяли ее. Но по мере расширения дела Герствуд, как уже было сказано, стал постепенно заводить знакомства. Он также стал уделять больше внимания своему гардеробу. Он уверял себя, что очень дорожит семейной жизнью, но что это отнюдь не лишает его права иной раз не явиться домой к обеду. Когда это случилось впервые, он отправил к Кэрри посыльного, поручив ему передать, что задержится. Кэрри пообедала одна. Она надеялась, что это больше не повторится. Во второй раз он также предупредил её, но лишь в последнюю минуту, а в третий раз Герствуд и совсем забыл известить её, и лишь потом уже по возвращении домой извинился. Правда, между этими случаями были промежутки в несколько месяцев. Где же ты пропадал, Джордж? спросила Кэрри, когда он не пришёл в первый раз. Был занят в баре, добродушно отозвался он. Нужно было оформить кое-какие счета. Очень жаль, что ты не пришёл, ласково упрекнула она его. Я приготовила такой чудесный обед. Во второй раз он ограничился той же отговоркой, а в третий раз Кэрри была уже немало рассержена его поведением. Пойми, что я не мог уйти домой, оправдывался Герствут. Я был очень занят. Неужели ты не мог дать мне знать, что не придёшь, стояла на своём Кэрри. Я хотел предупредить тебя, но как-то случилось, что я забыл об этом и вспомнил, когда было уже поздно. А я приготовила такие вкусные вещи, вздохнула Кэрри. Наблюдая за Керри, Герствут решил, что она по натуре домоседка, и её главное призвание дом и хозяйство. К этому странному выводу он пришёл после года совместной жизни, хотя видел её выступления на сцене в Чикаго и прекрасно знал, что теперь она привязана к квартире и к нему лишь в силу созданных им условий и полного отсутствия друзей. Его радовало, что у него есть жена, которая довольствуется столь малым. Такой взгляд привёл к естественным последствиям. Вообразив, что Кэрри всем довольна, Герствуд вщёл себя обязанным давать лишь то, что может обеспечить ей подобное удовлетворение жизнью. Иными словами, он заботился о мебели, об украшении квартиры, о необходимой одежде и средствах для пропитания. Но всё меньше и меньше думал о том, чтобы сколько-нибудь развлечь Кэрри, приобщить её к блеску и веселью большого города. Сам он испытывал сильное тяготение к миру, лежавшему за стенами их квартиры, но почему-то думал, что Кэрри было бы неинтересно сопровождать его. Однажды он отправился в театр один. В другой раз уехал на весь вечер играть в покер со своими новыми друзьями. Постепенно у него опять завелись деньги, и он снова ожил. Но, конечно, это было далеко не то, что в Чикаго. К тому же он всячески избегал таких увеселительных заведений, где рисковал встретиться с людьми, с которыми встречался раньше. Всё это Кэрри стала как-то инстинктивно угадывать, но по натуре она не принадлежала к женщинам, которых подобное поведение могло бы встревожить. Не пылая сильной любовью к герцогству, она не могла особенно терзаться и ревностью. Собственно говоря, она его вовсе не ревновала, а герцогт был только доволен её спокойствием и не трудился вникнуть в его причины. И если теперь случалось, что он не приходил домой к обеду, это уже не казалось Каре ужасным. Она оправдывала всё тем, что на его пути стоят обычные соблазны, которых не может избежать ни один мужчина. Друзья, с которыми хочется побеседовать, всякие места, куда интересно заглянуть, знакомые, с которыми надо посоветоваться. Кэри ничего не имело против того, чтобы он по-своему развлекался. Она только не хотела, чтобы он забывал о ней. Положение казалось ей более или менее терпимым, и она только замечала, что Герст вот стал совсем не тот, каким был раньше. На втором году их пребывания в Нью-Йорке рядом с ними освободилась квартира. И вскоре туда переехала очень красивая молодая женщина с мужем. Кэри познакомилась с этой четой. Знакомствоу способствовало то, что обе квартиры обслуживались одним грузовым лифтом. Это полезное сооружение служило для подачи наверх присылаемых из магазинов покупок и для отправки вниз всяких хозяйственных отбросов. Всякий раз, когда швейцар подавал свисток, хозяйки обеих квартир подходили к дверцам лифта и встречались лицом к лицу. Однажды утром, когда Кэри подошла взять из лифта газету, новая соседка, красивая темно-волосая женщина лет 23, вышла из своей квартиры, очевидно, с той же целью. На ней был пиньюар, накинутый поверх ночной сорочки. Волосы её были растрёпаны, но она казалась такой хорошенькой и такой симпатичной, что сразу понравилась Кэрри. Соседка лишь смущённо улыбнулась, но этого было вполне достаточно. Кэрри сейчас же подумала, что было бы очень приятно познакомиться с ней, и та же мысль мелькнула у другой женщины, которая пришла в восхищение от наивного личика Кэрри. «Рядом с нами поселилась очень красивая женщина с мужем», заметила Кэрри, садясь с Герствудом завтракать. «Кто такие?» — поинтересовался он. «Я право не знаю», — сказала Кэрри. «Над звонком у них написано «Вэнс». Я только знаю, что кто-то у них прекрасно играет на рояле. Полагаю, что это миссис Вэнс». «М-м-м», — промычал Герствуд. «В таком городе, как Нью-Йорк, Никогда не знаешь, что за люди живут рядом с тобой. В этих немногих словах отразилось обычное отношение жителей Нью-Йорка к своим соседям. Подумай только, Джордж, сказала Кэри. Вот я больше года живу в этом доме среди десятка других семей и не знаю ни души. Новые соседи, о которых я тебе сейчас говорила, уже больше месяца здесь, а я только сегодня утром впервые увидела эту самую миссис Венс. Что ж, это, пожалуй, к лучшему. Стоял на своём герстнут. Никогда не знаешь, с кем имеешь дело. Порою можно натолкнуться на очень неприятных людей. Конечно, согласилась с ним Кэрри. Разговор перешёл на другие темы, и Кэрри перестала думать об этом, пока снова не столкнулась с миссис Венс, когда 2-3 дня спустя выходила из дому, отправляясь на рынок. Так, как раз возвращалась домой, и узнав соседку, кивнула ей. Кэри ответила улыбкой. Таким образом, создалась почва для знакомства. Не будь этого мимолётного приветствия, они по всей вероятности никогда не узнали бы друг друга ближе. Снова прошло несколько недель, и Кэри больше не встречала миссис Венс, но через тонкую стенку, разделявшую их гостиные, доносились звуки рояля. Кэрен нравился и выбор музыкальных пьес, и блеск их исполнения. Сама она играла лишь посредственно, и поэтому игра миссис Венс граничила в её представлении с виртуозностью. Всё, что ей до сих пор случалось видеть и слышать, конечно, это были самые отрывочные и туманные сведения. Указывало на то, что соседи очень культурные и вполне обеспеченные люди. И потому Кэрри, естественно, с нетерпением дожидалась случая завязать наконец знакомство. Однажды утром в квартире Кэрри раздался звонок. Служанка, находившаяся в кухне, нажала кнопку автоматически открывающую парадную дверь внизу. Когда Кэрри вышла на площадку, чтобы узнать, кто это к ним направляется, она увидела поднимавшуюся по лестнице миссис Венс. "Надеюсь, вы простите меня", сказала та. Уходя, я забыла захватить с собой ключ, а потому и позволила себе позвонить к вам. К этой уловке нередко прибегали и другие жильцы, когда по рассеянности забывали дома ключи, но никто не находил нужным извиняться. Я очень рада, что могла быть вам полезна, сказала Кэрри. Я сама часто пользуюсь этим способом. Чудесная погода сегодня. Заметила миссис Венс, задерживаясь на минуту. Так после ряда незначительных фраз завязалось наконец это знакомство, и в миссис Венс Кэрри обрела очень милую собеседницу и приятельницу. Кэрри часто заходила после этого к соседке, и та в свою очередь навещала её. Обе квартирки были уютные, но жилище супругов Венс было обставлено несколько богаче. Не зайдёте ли вы вечером к нам? предложила однажды миссис Венс. Мне хотелось бы познакомить вас с мужем. Этот разговор произошёл вскоре после того, как между обеими женщинами завязалась дружба. Мой муж тоже очень хочет познакомиться с вами. Вы играете в карты? добавила миссис Венс. Немного, ответила Кэрри. Вот мы и составим маленькую партию. А если ваш муж к тому времени вернётся, непременно захватите его с собой. Он сегодня не придёт к обеду, сказала Кэрри. Что ж, мы позовём его, когда он вернётся. Кэрри согласилась и в тот же вечер познакомилась с тучным мистером Венсом. Он был несколькими годами моложе Герствуда. Тем, что у него была такая красивая и приятная жена, он был обязан больше своим деньгам, нежели внешности. Кэрри понравилась ему с первого же взгляда, и он всячески изочарялся, стараясь быть с ней полюбезнее. Он научил её новой игре в карты, много рассказывал о Нью-Йорке и о том, какие развлечения есть в этом городе. Затем миссис Венс поиграла на рояле, а вскоре пришёл и Герствуд. Очень рад познакомиться с вами, сказал он мистер Венс, когда Кэрри представила его. И в его манерах вновь появилась та изысканность, которая в своё время пленила Кэрри. Вы не подумали, что ваша жена сбежала? спросил мистер Венс, протягивая руку. Да, я уж решил, что она нашла себе более подходящего мужа, в тон ему ответил Герствуд. После этого Герствуд перенёс всё своё внимание на миссис Вэнс, и Кэрри мгновенно вновь увидела то, чего ей в последнее время подсознательно недоставало в Герствуде — лоск и галантность светского человека. Увидела она и то, что была, неважно, одета, куда ей да нарядной миссис Вэнс. Всё стало ясно Кэрри, словно завеса спала с её глаз». Она почувствовала, что не живёт, а прозибает, и этого сознания было вполне достаточно, чтобы испортить ей настроение. К ней вернулась прежняя благотворная, пробуждавшая желание грусть, заставившая Кэри задуматься о своих возможностях. Это пробуждение не имело каких-либо немедленных последствий, ибо Кэри была человеком не очень инициативным. Тем не менее, если жизнь сулила какую-то невезну, Кэрри охотно плыла по течению. Герствуд ничего не заметил. От него остались скрытыми те явные контрасты, на которые обратила внимание Кэрри. Он не уловил даже тени грусти, появившейся в её глазах. А хуже всего было то, что теперь Кэрри стала чувствовать себя дома одинокой и постоянно искала общества миссис Венс, которая искренне к ней привязалась. Давайте пойдём сегодня на дневной спектакль, предложила миссис Венс, заглянув однажды утром к Кэрри. На гостье был бледно-розовый капот, который она накинула встав в спасели. Герствуд и Венс уже с час назад разошлись каждый по своим делам. Хорошо, согласилась Кэрри, любуясь халёной внешностью своей изящной приятельницы. Достаточно было взглянуть на миссис Венс, чтобы стало ясно, что каждое её желание исполняется, что её горячо любят. А что сегодня идёт? поинтересовалась Кэри. О, мне очень хочется посмотреть Ната Гудвина, сказала миссис Венс. По-моему, он лучший комик в мире. Газеты очень хвалят этот спектакль. А когда нам нужно будет выйти из дому? спросила Кэри. Давайте выйдем в час И пройдёмся по проспекту, сказала миссис Венс. Это прекрасная прогулка. Театр на Медисон-сквер. Я с удовольствием пойду, сказала Кэри. А почём билеты? спросила Анна. Я думаю, не больше доллара, ответила миссис Венс. Миссис Венс ушла к себе и к часу появилась снова. На ней было элегантное тёмное платье и очаровательная шляпка в тон. Кэрри тоже приоделась и выглядела очень мило, но при виде приятельницы она с болью в сердце почувствовала, как велика между ними разница. У миссис Венс было много прелестных мелочей, которые дополняли её туалет и которых не доставало Кэрри. Золотые вещицы, изящная сумочка из зелёной кожи с монограммой, примилый шёлковый платочек, обшитый кружевом и тому подобное. Кэрри понимала, что её гардероб слишком скуден и прост, чтобы она могла выдержать сравнение с этой женщиной. Она подумала, что взглянув на них, всякий отдаст предпочтение миссис Венс, пленённый её нарядом. Это была неприятная, но не совсем справедливая мысль, ибо теперь фигура Кэрри стала тоже прилестно округлой, а лицо было красиво, красотой определённого типа. Разница была лишь в качестве и свежести наряда, и нельзя сказать, чтобы эта разница уж очень бросалась в глаза. Но так или иначе, это ещё больше укрепило в душе Кэри недовольство своим положением. Прогулка по Бродвею в те дни, как и сейчас, впрочем, составляла одну из главных приманок Нью-Йорка. Здесь можно было встретить не только хорошеньких женщин, любящих показать себя, но и мужчин, любящих восхищаться ими. Это была яркая процессия красивых лиц и туалетов. Женщины появлялись в своих лучших шляпах, в изящной обуви и перчатках, и шли по парна рукообруку в роскошные магазины или театры, разбросанные на всём протяжении Бродвея от 14-й до 34-й улицы. Точно так же щеголяли мужчины, разодетые по последней моде. Любой портной мог бы выбрать здесь модели мужских костюмов. Сапожник получил бы урок, какую обувь нужно шить, а шляпный мастер узнал бы, какие головные уборы больше всего нравятся мужчинам. Недаром говорилось, что если Щеголь сошьет себе новый костюм, он прежде всего непременно проветрит его на Бродвее. Все это было столь достоверно и общеизвестно, что через несколько лет все мюзик-холлы обошла весьма популярная песенка о дневном бродвейском параде перед началом утренников. В песенке высмеивались разные факты, в том числе и этот. Она называлась Имеет ли он право на Бродвей. За всё своё пребывание в Нью-Йорке Кэри никогда ещё не слыхала об этом параде, об этой выставке туалетов, и ей ни разу не приходилось бывать на Бродвее в те часы, когда можно было всё это увидеть. Что же касается миссис Венц, то для неё это зрелище было привычным. Она не только неоднократно видела его, но и сама принимала в нём участие, вызывая одобрительный шёпот своим туалетом и внешностью. Она приходила сюда не только чтобы посмотреть на других и самой показаться, но и затем, чтобы лишний раз убедиться, что не отстала от моды. Выйдя у 34-й улицы из трамвая, Кэрис довольно непринуждённым видом пошла рядом с подругой, не в силах оторвать взгляда от сновавшей вокруг нарядной толпы. Она вдруг заметила, что походка и все манеры миссис Венц стали какими-то искусственными и натянутыми под подпетливыми взглядами красивых мужчин и изысканно одетых женщин. По-видимому, здесь считалось вполне приличным глядеть на человека в упор. Кэрри внезапно обнаружила, что и её рассматривают и изучают десятки глаз. Мужчины в безупречных пальто и цилиндрах, держа в руках трости с серебряными набалдашниками, то и дело проходили вплотную мимо женщин и заглядывали им в глаза, ловя ответные взгляды. Дамы шуршали шелками, растачая сделанные улыбки и запах духов. Здесь добродетель тушёвывалась перед пороком. Сколько было здесь надушенных волос, на румяненных и напудренных лиц, накрашенных губ, томных, подведённых глаз. Внезапно Кэрри поняла, что очутилась в самом центре выставки шика и моды, и какой выставки. Витрины ювелиров сверкали на каждом шагу, цветочные магазины, меховые ателье, магазины мужского и дамского платья и белья следовали один за другим. Улица была запружена колясками и каретами, у подъездов стояли величественные швейцары в каких-то фантастических ливреях с золотыми перевязями и пуговицами. Кучера в коричневых гетрах, белых рейтузах и синих куртках покорно ждали занятых покупками владелец экипажей. На всем Бродвее царила атмосфера богатства и внешней эффектности, и Кэрри сознавала, что она не принадлежит к этому миру. При всём желании она не могла держаться здесь так уверенно, как миссис Венс. Кэри казалось, что каждому встречному бросается в глаза огромная разница в их туалете, и это задевало её за живое. Она решила больше не показываться здесь, пока у неё не будет дорогих туалетов. В то же время она жаждала испытать наслаждение продефилировать на этом параде равной среди равных. О, тогда она почувствовала бы себя счастливой.